— Единственное, что я понимаю, сынок, у тебя навязчивая идея насчет того, что ты убийца. Может быть, несколько человек сейчас умерли от сердечного приступа, пока мы тут разговариваем с тобой. Ты что же, тоже будешь думать, что виновен в их смерти? — О, посмотрите, я убил этого человека, когда стоял или шел или думал. «О горе! О несчастье! О судьба! О то, о все. Слепой негр рассмеялся, очень довольный своей шуткой. «Спиди! Здесь нет никаких спиди!» — прервал его негр и обнажил желтые зубы в самодовольной улыбке. «Я удивляюсь, как быстро некоторые люди берут на себя вину за то, чего не совершали. Может, ты от кого-то бежишь?» Может, за тобой кто-то несется по пятам? Все. Или, может, ты слегка того? То. Остроумное замечание заставило Джека улыбнуться. Кто-то охотится за тобой, кто-то, готовый на все. И то, и все. Слепой музыкант отложил гитару. А в это время в полицейской машине два фараона спорили о том, кому придется дотрагиваться до старого снежка, если он не полезет в машину по доброй воле. «Может, горе, а может, судьба, может, то, а может, все». Он снова рассмеялся, будто страхи Джека были самой смешной вещью, которую он когда-либо слышал. «Но я не знаю, что может случиться». «Если я... никто не знает, что может случиться, если они что-либо сделают, верно?» Негр, который мог быть, а мог и не быть Спиди Паркером, прервался на секунду. «Нет, никто не знает. А если ты боишься этого, то ты должен весь день находиться дома и никуда носа не показывать. Я не знаю твоих проблем, мальчик, и не хочу их знать». Можно сойти с ума, говоря об этих землетрясениях и вообще. Но за то, что ты помог мне собрать монеты и не утащил ни одной, я считал каждый день день так что я знаю. Я дам тебе один совет. Есть некоторые вещи, в которых никто не может помочь. Временами люди умирают от того, что кто-то делает что-то. Вернее, кто-то не делает чего-то. Очень много людей умирают из-за этого. Понимаешь, к чему я клоню, сынок?» Грязные солнечные очки смотрели прямо на него. Джек почувствовал глубокое облегчение. Конечно, он понимал. Слепой негр говорил о бездействии. Есть ли разница между бездействием и преступлением? И было ли преступление, был ли криминал в том случае? Криминал был пять минут назад, когда ему велели уносить свою задницу домой. «Может случиться, — продолжал слепой, — что некоторые вещи прогневят Бога, как говорила моя мама, и, может быть, говорила твоя, если она христианка. Может случиться, если мы будем думать одно, а делать другое. Библия говорит обо всем, даже об ужасных вещах, способных прогневить Господа. Ты со мной согласен, мальчик?» «Я не знаю», — честно признался Джек. Все смешалось в его голове. Стоило ему закрыть глаза, и он видел телефон, срывающийся со стены и висящий на проводах, как котенок, запутавшийся в гордине. «Похоже, ты недавно выпил». «Что?» — спросил ошеломленный Джек и подумал. «Я предположил, что Спиди похож на Джона Харта, и этот человек начал играть блюз Джона Харта, А сейчас он говорит о колдовском зелье. Он очень осторожен, но, клянусь, все, о чем он говорит, было или еще будет. «Ты умеешь читать мысли?» — тихо спросил Джек. «Ты умеешь? Ты научился этому в долинах спить?» «Не знаю ничего о чтении мыслей», — сказал слепой, «но за много лет мои уши и нос научились заменять глаза». «Я чувствую запах вина от тебя, сынок. Чувствую его вокруг тебя. Такое впечатление, будто ты был волосы вином. Ха-ха-ха!» На Джека навалилось странное ощущение вины, то, что он всегда чувствовал в детстве, когда отец или мать заставали его за каким-нибудь неприглядным занятием. Но тогда он был младше, намного младше. А сейчас... Ведь он только прикоснулся, не более того, к почти пустой бутылке с тех пор, как перенесся в этот мир, и даже это короткое прикосновение наполнило его страхом, благоговейным страхом, каким наполнялись сердца европейцев в XIV веке при виде солнечного затмения или святых мощей. Это волшебство, могущественное волшебство, и временами оно убивало людей. «Я не пил, правда», — проговорил он, наконец. «То, что было, уже почти прошло. Я... я... даже не люблю его!» Желудок начал нервно подергиваться. Джек испугался, что его снова стошнит. «Но мне нужно еще...» «Это уже почти закончилось». «Нужно еще выпивки?» «Боже, мальчику твоего возраста...» Слепой рассмеялся и сделал однозначный жест рукой. Мизинец и большой палец растопырены, остальные прижаты в ладони. — Какого черта? Тебе не нужно этого. Ни один мальчик не нуждается в этом яде, чтобы путешествовать. Но подойди поближе. Я спою песню, чтобы утешить тебя. — Послушай. Он запел. Его поющий голос не имел ничего общего с его говорящим голосом. Он был глубокий, мощный, временами вибрирующий, без всяких срывов на разговорную речь вроде «мне хорошо», «всем хорошо» и «весело кругом, как у негра Джима». Это был трепетный, хорошо поставленный и натренированный голос оперного певца, теперь зарабатывающего на кусок хлеба исполнением популярных песен на панели. Джек почувствовал, как гусиная кожа покрывает его руки и спину, когда он слышит этот богатый, густой голос. Прохожие на тротуаре около желтого фасада торгового центра поворачивали головы. «Малиновка вдаль улетает звеня, нет голоса в мире чудесней, и нет больше слез, где мерцание звезд подпевает в такт ее песни». Джек вздрогнул от внезапного ощущения, что эта песня ему знакома, что он слышал ее раньше, если не ее, то очень похожую, и когда слепой музыкант расплылся в своей желтозубой широкой улыбке, Джек понял, откуда исходит это чувство. Он понял, что заставило повернуться головы прохожих, как будто они увидели единорога, галопирующего по автостоянке перед главным входом в торговый центр». Прекрасная неземная чистота присутствовала в голосе этого человека. Чистота, как бы сказать, воздуха, в котором можно ощутить запах яблока, надкушенного на расстоянии в милю. Это была старая добрая песня Тин Пен Эллей, блюзовой группы. Но голос был неземной, он был долинный. «Скорее вставай, ты, сонный лентяй!» «Оторвись поскорей от подушки, играй, веселись, живи и люби, и счастлив будь». И музыка, и голос неожиданно прервались. Джек, внимание которого было сосредоточено на лице слепого негра, бессознательно пытаясь проникнуть под эти черные очки и увидеть перед собой глаза Спиди Паркера, не сразу заметил двух полицейских, стоящих за его спиной, «Ты знаешь, я ничего не вижу», — сказал слепой гитарист. «Но я чувствую. Черт бы тебя побрал, Снежок! Ты разве не знаешь, что тебе запрещено работать у торгового центра?» — крикнул один из полицейских. «Что тебе говорил судья Галас, когда мы взяли тебя в последний раз? Забыл? Между Сентрал-стрит и Мьюрал-стрит и нигде больше?» «Боже, мальчик!» «Сколько ты выпил? От тебя прет, как из винного погреба. Фу! Дышать нечем!» Второй полицейский взглянул на Джека и кивнул, указывая ему на дорогу. «Иди-ка погуляй, мальчик», — сказал строго первый. Джек быстро пошел по тротуару ему нельзя останавливаться. Если он может что-нибудь сейчас делать, то это идти. Его счастье, что внимание полицейских было занято человеком, которого они называли Снежком. Не было бы Снежка, и Джек не поручился бы за то, что у него не будет никаких проблем с ними. Новые на нем кроссовки или нет, все остальное выглядит потрепанным и окончательно износившимся». Полицейские не любят бродячих детей, а Джек всем своим видом напоминал именно бродячего ребенка, к тому же от него пахло вином. Он представил себе, как сидит в полицейском участке в Зенсвилле, а Зейнсвиллские полицейские, дюжие парни в синей форме, которые каждый день слушают Пола Маккардни и поддерживают президента Рейгана, склонились над ним и кричат ему в лицо. Нет, он не хотел, чтобы... Зейнсвилские полицейские обратили на него внимание. Машина с бешеным ревом пролетела мимо. Джек поправил рюкзак и взглянул на свои кроссовки, как будто они интересовали его сейчас больше всего на свете. Боковым зрением он увидел, как полицейская машина быстро удаляется. Слепой был в ней, на заднем сиденье. Гриф гитары торчал около его уха. Проезжая мимо Джека, Старый негр повернул голову и посмотрел прямо на него через заднее окно. И хотя под грязными черными очками ничего не было видно, Джек знал, что Лестер Спиди Паркер подмигнул ему.